Глава 1 О разделении накопленного запаса. Когда накопленного запаса, которым владеет человек, хватает только на то, чтобы просуществовать несколько дней или недель, то он, конечно, только в очень редких случаях станет думать о получении с него какого-нибудь дохода. Он просто затрачивает его как можно бережливее на собственные нужды, причем старается своим трудом, восполнить его прежде, чем он совершенно истощится. Весь доход свой он получает в этом случае только со своего труда. В таком положении находится наибольшая часть неимущих рабочих в каждой стране. Если же кто-нибудь обладает таким запасом накопленных произведений, которого ему достаточно для того, чтобы прожить месяцы или даже годы, он, конечно, старается извлечь какой-нибудь доход из большей части своего запаса, оставляя для своего потребления лишь столько, сколько нужно, чтобы прожить до тех пор, пока начнет получаться этот доход. Поэтому такой запас можно разделить на две части. Одна часть, с которой владелец рассчитывает получить доход, называется его капиталом а другая часть идет непосредственно на его собственное потребление и состоит, во-первых, из той части накопленного запаса, которая была первоначально назначена на это потребление, во-вторых, из его дохода по мере поступления последнего, из какого бы источника он ни был получен, в-третьих, наконец, из предметов, купленных им в предшествовавшие годы, на ту или другую часть его запаса, но еще не потребленных окончательно, как, например, из платья, домашней утвари и подобных им предметов. Каждая из этих трех частей, или все три части вместе, составляют тот запас предметов, который обыкновенно сохраняется людьми для их непосредственного личного потребления. Есть два различных способа использования капитала, назначенного владельцем для получения дохода или прибыли. Во-первых, капитал можно употребить на производство сырья, на его переработку или на покупку товаров с целью перепродажи с барышом. Капитал, употребленный таким способом, не может приносить своему владельцу дохода или прибыли, пока остается в его обладании и сохраняет свою прежнюю форму. Товары какого-нибудь торговца не дадут ему никакого дохода или прибыли, пока он не обратит их в деньги, и деньги не дадут ему никакого барыша, пока он опять не обменяет их на товары. Его капитал постоянно выходит из рук своего владельца в одной форме и возвращается к нему в другой форме. И если он может доставить ему прибыль, то лишь в результате такого постоянного обращения или таких последовательных обменов. Капиталы такого рода по всей справедливости могут быть названы оборотными капиталами. Но капитал может быть употреблен также и на улучшение земли, на покупку полезных машин и инструментов или других подобных им предметов, могущих дать доход или прибыль без перехода из рук в руки и без дальнейшего обращения. Такие капиталы могут быть названы капиталами постоянными.